Даже после смерти, освободив наконец от себя этот мир, мерзкий старик ухитрился унизить ее. Никогда она не нравилась ему, потому их брак с Андреем развалился, а вовсе не из-за этой девки, которая теперь так старательно тычет всем в лицо свое пузо. Все должны каждую секунду помнить, что внутри нее дозревает официальный наследник империи, а родится мальчик, Светлана поняла это, лишь взглянув на Ренату. Не зря же столько лет в женской консультации проработала, научилась на навскидку определять, что называется, глаз наметанный. Правда, когда родила, сама выпала из профессии, несколько лет просидела с дочкой дома, а Андрей настоял. Вроде как, не к лицу ему работающая жена, не дай бог, кто-то подумает, будто он мало зарабатывает. А они и впрямь не жировали. Старик-то был типичным Дикенсовским скруджем. Так что, когда Лика доучилась до третьего класса и убедила родителей, что легко справляется с учебой без их помощи, тем более отвозил в школу и забирал ее Андрей, тогда еще души не чаявший в дочке, Светлана настояла на том, чтобы вернуться на работу. И оказалось, поступила предусмотрительно, после развода в сорок лет ее могли уже и не взять. Сама слышала, как коллеги отказали. «Милочка, да вам уже 36, староваты вы для нас. И как бы они с дочерью выживали сейчас?» «Если у этой сучки родится сын», — думала Светлана, поглядывая на ту, что заняла ее место рядом с мужем. Лика перестанет существовать для Андрея. Мальчишка станет любимчиком. В точности, как Мишка был светом в окошке для старика Венгровского. Хотя Андрей тоже был пацаном. Почему свекр любил только младшего сына? Просто потому, что последняя радость? Как там говорят французы, ребенок на десерт. Ублюдку было уже под шестьдесят, когда Мишку зачали. Вот организм его жены и не выдержал. Ей ведь тоже за сорок перевалило. Странно, что не сменил на молоденькую. И после ее смерти не женился, неужели у него что-то имелось в грудной клетке слева? Когда противного вида нотариус объявил, что и кому завещал старый Венгровский, Светлана попыталась взбунтоваться, но быстро осеклась, поняв, ее дочь не останется голой и раздетой. Заводик и квартира это очень неплохо, лучше, чем можно было ожидать от деда, никогда даже не звонившего внучке. подарки к Новому году и ко дню рождения им привозил шофер, Лика знала его лучше, чем самого Бориса Всеволодовича. «На хрена мне завод под Калугой?» — процедила Лика. Но мать толкнула ее коленом, разберемся. Пускай будет, а там поглядим, надо разобраться, что там хоть производит. Может, Андрею и загоним, — сообразил Светлана. Вон как зыркнул, видно неплохой заводик. Против трешки на Тверской ее прекрасная дочь не возражала. Светлана еще не успела упиться осознанием свалившегося на них богатства, как симпатичный следователь отвлек ее. А каковы были условия первого завещания? Оно ведь было составлено задолго до гибели Михаила Венгровского. Нотариус степенно кивнул. «Разумеется, по условиям аннулированного завещания Бориса Всеволодча Венгровского все было поделено на троих детей». Андрей улыбнулся и снял очки в металлической оправе с довольным видом их мягкой салфеткой. «Справедливо», — тут нотариус продолжил. «Но доли были неравны. процентов предназначалось Михаилу Борисовичу. «Цитирую, как убогому ребенку, который сам не заработает на жизнь, старшие не пропадут». «Шестьдесят!» — Лика присвистнула. Андрей попытался надеть очки, но промахнулся и чуть не выколол глаз душкой, нервно мотнув головой, он воскликнул. «Позвольте, вы хотите сказать, что нам с сестрой полагалось всего по двадцать процентов?» «Именно!» — невозмутимо подтвердил Загряжский. Едва заметно качнув головой, следователь улыбнулся и скрестил на груди руки, точно понял что-то очень важное для себя, и всем стало не по себе. «А что он вообще тут делает?» — похолодела Светлана, впившись взглядом в непроницаемое лицо. «Мишку же не убили, насколько я знаю. Он просто сорвался. Откуда там? Из-под купола. Причем тут следственный комитет. Или Андрей наплел мне?» «Это все, что вам необходимо было знать?» — вежливо поинтересовался Загряжский. Следователь кивнул. Полагаю, тут практически все были заинтересованы в скорейшей смерти Михаила, ведь Борис Всеволодович мог отойти в мир иной в любой момент, и если бы младший сын не опередил его, то завещание осталось бы прежним, никому из вас этого не хотелось, верно? — На что это вы намекаете, господин Логов? Андрей опять взялся за очки, но на этот раз снимать не стал. — Ясно же, — откликнулась Ярослава, до сих пор не проронившая ни слова. — Артур Александрович полагает, что кто-то из нас убил брата, желая завладеть его долей состояния. Светлана повторила, чтобы не забыть Артур Александрович. Широко улыбнувшись, следователь учтиво склонил голову перед Ярославой и подтвердил. «У нас есть свидетель, который утверждает, что во время выступления Михаила ослепили лучом лазерной указки, и это стало причиной того, что он совершил ошибку, ставшую для него смертельной». По словам свидетеля, указка была в руках женщины. «А он, этот человек, абсолютно уверен, упавшим голосом произнесла Ярослава, Светлане показалось, будто Логов фамилию она тоже повторила про себя, когда Андрей произнес ее. Посмотрел на Ярославу с неожиданно жалостливой добротой, словно та была безрукой и не могла совершить убийство таким образом. «Мы все проверяем, не беспокойтесь», — заверил следователь. Лицо Андрея прояснилось, и его глаза впервые блеснули тем мальчишеским озорством, которое Светлана еще помнила, точно с его шеи сняли петлю. В этот момент ему явно было плевать, сколько рядом заинтересованных женщин, одной из которых была его беременная жена, а другой дочь. Мне даже думать не хочется, что Мишу убили. Слова сестры застали Андрея врасплох. Он явно почувствовал себя бесчувственной скотиной. Сияние погасло, и Венгровский проговорил тем деловым тоном, какой всегда слышали его подчиненные, а в последнее время и бывшая жена. Пока преступник не пойман, это не более чем версия следствия. Мы тоже смотрим детективные сериалы. и знаем, сколько ошибок совершают ваши коллеги. Особенно в сериалах насмешливо подхватила беленькая девушка, которая пришла с логовом. На его дочь она не похожа, скорее секретарша, решила Светлана. Или кто там бывает у следователей помощница? Такой мужчина мог бы выбрать девицу поярче, маленькая, щупленькая, грудь только намеком. Или она и впрямь ему для работы нужна, а не как обычно. Взгляд у девочки умный, этого не отнять, так и кажется, что мысли читает, вот уж чего не хотелось бы. А следователь внезапно перестал улыбаться, и голос его прозвучал почти угрожающе. У нас могли бы оставаться сомнения в причинах смерти Михаила, если бы в цирке не произошло еще одно убийство, на этот раз человека задушили, ошибки быть не может. На присутствующих эта фраза подействовала, как удар тока, даже лика содрогнулась. а Ярослава прижала пальцы к губам и уставилась на логово остекленевшими глазами. Рената заговорила первой. «Кого еще убили?» «А то ты не знаешь», — вырвалась у Светланы. Все повернулись к ней одновременно, и лица их вытянулись, будто на голову им накинули неразличимое прозрачное полотно, крепко натянули и дернули вниз. Только следователь не дрогнул, зато так и впился в Светлану взглядом. «Черт, меня дернул, чуть не взвыла она, теперь будет из меня жилы тянуть, ничего!» — Выдержу, лишь бы тварь эту заперли в клетке. — Света, что ты несешь? — резко бросил Андрей, и лицо его угрожающе заострилось. — Думай головой, это не шутки. — Да какие уж шутки, — огрызнулась она. — Кто у нас тут самая спортивная? — Явно не я. — А чтоб человека задушить, надо недюжинную силу иметь. И она вытянула на всеобщее обозрение тонкие, почти прозрачные руки. — Рената беременна, если ты не заметила. — И что? — Только мне не рассказывай о том, как у женщины протекает беременность. Они ко мне каждый день толпами ходят, и некоторые горы могут свернуть, такие, как эта твоя. А у нее была причина устранить Мишу, или как там это называется, мотив. Ее ребенку теперь больше досталось. Странно, что она еще и Ярославу не придушила. Быстро взглянув на сестру, которая так и сидела, зажимая пальцами рот и чуть покачивая головой из стороны в сторону, Андрей выразительно развел руками. Они у него были длинными и нервными, с чуткими, как у пианиста, пальцами. Светлана еще помнила их прикосновения, хотя Андрей не владел ни одним инструментом, даже в детстве не учился, а ведь Борис Всеволодович любил музыку, в Ласкало летал чуть ли не каждый месяц. Светлане это казалось непростительным расточительством, но выговаривать старику легче со скалы в штормящее море шагнуть. Почему Венгровский не отдал старшего сына в музыкальную школу? До того не верил в Андрея с самого его рождения, у него ведь и слух имелся. Светлана помнила, как муж напевал колыбельные лики, когда его жизнь еще была сосредоточена в них двоих. Сестру с младшим братом Андрей всегда терпеть не мог. В тайне, конечно, но она-то знала. Детская ревность, сказалась. Или не мог простить того, что Миша стал причиной ранней смерти матери, а Ярослава с головой ушла в заботы о малыше. Они оба сами отреклись от него, и Светлана никогда не пыталась убедить мужа быть с ними ближе. Зачем? Ей хотелось, чтобы он принадлежал только им с ликой. Но логову она всего этого не стала рассказывать, когда следователь пригласил ее для беседы в соседний кабинет. Остальным велено было ждать, и Светлана испытала необъяснимое чувство гордости, что он выбрал ее первой. Хотя по краешку сознания мелькнула мысль, а не считает ли Артур Александрович ее главный подозреваемый? Не так он прост, как хочет казаться.